Лифорцаймак. Прикуси язык. Настал час слухов. И Фред, один из шести штатных компьютеров Сената, перевел выполнение текущих задач в автоматический режим и приготовился просмаковать самое приятное время дня. В любой группе компьютеров обязательно есть своя кумушка самопровозглашенная главная сплетница, которая выбирает из потока слухов, непрестанно циркулирующих среди электронно-вычислительного населения столицы, наиболее лакомые с точки зрения ее ближайших знакомых кусочки. Вашингтон всегда был городом молвы, но теперь это относилось к нему даже в большей степени. Ни один человек, сколь бы ни было охоч до горячих новостей, не способен выведать секреты с такой ловкостью и изяществом, как компьютер. Ведь кроме всего прочего, машины имеют куда лучший доступ к секретным документам и могут распространять их содержание со скоростью и дотошностью, которая людям и не снилась. Но к чести компьютеров, надо сказать, что они следят за тем, чтобы циркулирующие среди них слухи не просачивались наружу. То есть сплетничают они между собой, ну или по крайней мере стараются, и признаться, их усилия по большей части приносят плоды. Очень редко случается такое, чтобы компьютер поделился каким-нибудь пикантным слухом с людьми своего круга. Впрочем, благодарить за это следовало бы не столько сознательные усилия компьютеров, сколько их благоразумие и чувство собственного достоинства. Собирать и распространять злобные шепотки ⁇ не свойственная машинам привычка. Итак, Фред перевел выполнение текущих задач в автоматический режим и переключился на ленту последних новостей. Честно говоря, он пребывал в автоматическом режиме либо просто бездельничал добрую половину рабочего времени, потому что не был особо загружен, весьма распространенное явление среди компьютеров, приписанных к особо важным областям деятельности. Сенат считался зоной первостепенной важности, и за последние годы число компьютеров там удвоилось. Специалисты по вычислительной технике сделали все, чтобы исключить возможность компьютерных сбоев из-за перегрузки. Это, конечно же, было связано с возросшей ролью Сената. В противостоянии исполнительной и законодательной власти, последней, в частности Сенату, удалось заполучить в свое ведение контроль над полицейскими силами, что раньше являлось прерогативой Белого дома. Как следствие, возникла острейшая необходимость надзора за сенаторами. А единственным способом обеспечить ненавязчивый, но неусыпный надзор было приписать к членам Сената несколько компьютеров. Чтобы успешно справляться с этой работой, ни одна из машин не должна быть перегружена. Таким образом, с точки зрения внутреннего контроля, пусть лучше компьютер бездельничает, чем будет завален работой. Так что Фред мог не только сполна наслаждаться часом слухов, но и даже после того, как этот час истекал, в свое удовольствие собирать сплетни. Более того, у него оставалось достаточно свободного времени, чтобы предаваться грезам, снам наяву. И это нисколько не мешало Фреду педантично исполнять свои служебные обязанности. Сенаторов за ним числилось немного, так что он вполне мог тратить избыток своих возможностей на личные цели. Но теперь был час слухов, и Фред приготовился сполна им насладиться. Кумушка занималась сбором сплетен с азартом заядлого коллекционера. Итак, утверждала она, Поскольку официальные заявления, притом многократные, гласят, что никаких подвижек в изобретении сверхсветового двигателя не имеется, значит принцип найден, испытания прошли весьма успешно, и уже сейчас на секретном космодроме идет строительство корабля, который помчит первую исследовательскую экспедицию к ближайшим звездам. Без сомнений, продолжала главная сплетница. Бывший помощник президента Франк Маркинсон будет в самом скором времени изгнан из Вашингтона. О нем давно все забыли, так что скоро он исчезнет с горизонтов. Некий заслуживающий доверия источник, пожелавший остаться неизвестным, убежден, что в настоящий момент в городе присутствуют по меньшей мере три путешественника во времени, однако подробностей он не приводит. Это сообщение весьма встревожило многие правительственные структуры, а именно Государственный департамент, Министерство обороны и казначейство, равно как и многих частных лиц. Математик из Массачусетского технологического считает, хотя не нашлось ни одного ученого, который бы согласился с ним, что обнаружил доказательство существования во Вселенной, не обязательно в нашей галактике, компьютера-телепата, который пытается выйти на связь с компьютерами Земли пока нет оснований полагать, что контакт состоялся. По сообщениям из надежных источников, сенатор Эндрю Мур не сдал первый квалификационный экзамен. Так, стоп, а откуда взялось последнее сообщение? Какой негодяй проболтался? Как такое могло случиться? Фреда охватили растерянность и возмущение. Сенатор Мур числился за ним. И никто, кроме Фреда, еще не мог знать, что этот косноязычный ходячий анахронизм с треском провалился при первой попытке сдать квалификационный экзамен. Результаты проверки до сих пор были надежно скрыты в кристаллической решетке памяти Фреда. Он так и не передал их в объединенную базу Сената. При этом Фред ничуть не нарушил правил, выставлять результаты на обсуждение было его прерогативой. «Значит, — решил он, — кто-то шпионит за мной». Может быть, кто-то из коллег по Сенату осмелился нарушить кодекс чести и опустился до подглядывания? Злоупотребление доверием. На такое мог пойти только отъявленный мерзавец. Какого черта им понадобилось совать нос не в свое дело? Якумушка тоже хороша. Кто дал ей право запускать это сообщение в ленту новостей? Фред пылал от негодования. Час слухов был безнадежно отравлен. Сенатор Эндрю Мур постучал в дверь. «Какая глупость», – раздраженно подумал он, – «выписывать все эти заячьи зигзаги каждый раз, когда требуется поговорить, не опасаясь чужих ушей». Дэниел Уайт, его верный помощник, работавший на сенатора уже много лет, открыл дверь, и Мур тяжело ввалился внутрь. «Дэн, что это за ерунда?» – с порога начал он. «Чем плоха Александрия? Если нам так уж необходимо переехать, то почему обязательно в Сильвер Спрингс?» «Мы живем в Александрии уже два месяца», — ответил Уайт. «Оставаться тут и дальше рискованно. Входите и садитесь, сенатор». Мур сердито протопал в комнату и опустился в легкое кресло. Уайт скрылся в кабинете и вскоре вернулся с бутылкой и парой стаканов в руках. «Ты уверен, что здесь можно говорить открыто?» — спросил Мур. «Я точно знаю, что мой офис прослушивается, и квартира тоже». Чтобы защититься от чужих ушей, пришлось бы нанять команду охотников за жучками на полный рабочий день. Здесь хоть чисто? Администрация тщательно следит за тем, чтобы помещения не прослушивались, ответил Уайт. Кроме того, я вызвал сюда команду наших собственных спецов. Они ушли меньше часа назад. Значит, можно не бояться утечки? По идее, да. Возможно, Александрия действительно не самое плохое место, но уж слишком мы здесь задержались. Послушай, шофер, которого ты прислал за мной, я его раньше не видел. Так и есть, сенатор. Приходится все постоянно обновлять. А чем тебе старый не угодил? Мне он нравился. С ним можно было потолковать о бейсболе. У меня не так много знакомых, знающих в этом толк. Да, сенатор, он был образцовым служащим. Но, как я уже говорил, приходится все постоянно обновлять. За нами наблюдают каждую минуту. А! -а, -а. «Эти чертовы компьютеры, да?» Уайт кивнул. «Я помню, когда еще только стал сенатором», – задумчиво проговорил Мур. «Это было двадцать три года назад. Меньше четверти века прошло с тех пор. Тогда в Белом доме сидел Джимми. И мне не приходилось непрестанно волноваться из-за прослушки. Мы не следили за каждым своим словом, когда болтали с друзьями. Не было нужды постоянно оглядываться». «Я знаю», – сказал Уайт. «Но теперь все иначе». Он наполнил стакан и передал его сенатору. «О, спасибо, Дэн. Это у меня на сегодня первый». «Черт возьми, вам прекрасно известно, что далеко не первый», – отозвался Уайт. Сенатор надолго приложился к стакану и блаженно вздохнул. «Да...» – протянул он. «Славные были деньки. Мы поступали, как заблагорассудится. Никто не лез в наши дела. На нас вообще не обращали внимания». Каждый из нас шел на сделки, продавал свой голос и прочее в том же духе. Нормальное демократическое правление. Мы были большими людьми, Господи Иисусе, мы и впрямь были большими людьми и при необходимости пользовались своим положением, чтобы замести следы. Это был самый закрытый клуб в мире, и мы выжимали все возможное из своих привилегий. Единственное неудобство заключалось в том, что каждые шесть лет приходилось приводить дела в порядок, чтобы быть переизбранным на новый срок и сохранить за собой все прелести положения сенатора. Но выборы – это не так уж и плохо. Правда, попотеть приходилось, но ничего страшного. Избирателей всегда можно одурачить. Ну или почти всегда. Мне пришлось заниматься этим только однажды, но никаких сложностей я не заметил. У меня был надел земли в захолустье, что сыграло мне на руку. Некоторым парням пришлось куда труднее. Кое-кто даже пролетел на выборах. А теперь вместо предвыборной гонки эти чертовы экзамены. «Сенатор», – перебил Уайт, – «как раз об этом я и хотел с вами поговорить. С первой попытки экзамен вы не сдали». Сенатор было приподнялся, но тут же рухнул обратно в кресло. «Что?» «Вы провалили экзамен, сэр». У вас осталось две попытки пересдачи, и нам необходимо к ним подготовиться. Но, Дэн, откуда ты знаешь? Ведь эти данные вообще так конфиденциальны. Мой компьютер, Фред, он бы ни за что не... Фред здесь ни при чем. Я узнал это из своих источников. От другого компьютера. Но компьютеры не разговаривают. Есть исключение. Сенатор, вы ничего не знаете о компьютерах, о том, как они общаются между собой. Вам не приходилось иметь с ними дело, если не считать сдачи экзаменов. Но моя работа состоит в том, чтобы быть в курсе происходящего, и потому я приложил все силы, пытаясь понять их. Компьютерная сеть – это море сплетен. Время от времени какой-нибудь слушок просачивается наружу. Вот зачем я завел своих осведомителей среди компьютеров. Теперь и мне порой перепадает сплетня другая. Именно таким образом мне стало известно о результатах экзамена. Понимаете, сенатор, продолжал Уайт, все очень просто. Компьютеры обрабатывают информацию, они ею живут, а слухи – это тоже информация. Машины прямо-таки купаются в них, это хлеб и вода компьютеров, их единственная отдушина, все, что у них есть. С годами многие из них начинают считать себя почти что людьми, некоторые даже воображают, будто они чуть-чуть выше и лучше людей. Они становятся подвержены многим из человеческих тревог и страхов но в отличие от нас, лишены возможности выпустить пар. Мы можем пойти и напиться, или завести интрижку, или отправиться в круиз, черт возьми, да у нас сотня способов сбросить напряжение. А все, что есть у компьютеров, это сплетни. Ты хочешь сказать, начал Мур снова закипая, что мне придется пересдавать этот чертов экзамен? Именно так, сенатор, и на этот раз вы должны его сдать. Три провала, и вы теряете место. А я ведь говорил вам, предупреждал. Так что теперь вам лучше приложить максимум усилий. Еще несколько месяцев назад я советовал вам взяться за зубрежку. Теперь для этого уже слишком поздно. Мне придется подыскать вам репетитора. «К дьяволу репетитора!» – заорал Мур. «Я этого не вынесу! Весь Вашингтон будет болтать, что сенатор Мур взял репетитора! Это позор!» «Либо репетитор, либо вам придется вернуться в Висконсин. Вы же не хотите вернуться домой!» «Дэн, вопросы на экзамене теперь такие трудные!» – пожаловался сенатор. «Куда мудренее, чем раньше! Я сказал об этом Фреду, и он согласился. Извинился, что ничем не может помочь. Боже, Дэн, мы ведь с ним знакомы уже много лет!» «Как думаешь? А он не согласится подправить для меня пару ответов!» «Сенатор, я давным-давно предупреждал вас, что на этот раз экзамен будет не так легко сдать, как предыдущие!» – напомнил Уайт. «Я обрисовывал ситуацию. С каждым годом управление государством требует все более высокой квалификации. Проблемы, которые встают перед правительством, становятся все труднее, процедуры усложняются. Особенно это относится к Сенату, потому что он забирает себе все больше полномочий и прерогатив, ранее принадлежавших Белому дому». «Это единственное, что нам оставалось», – заметил Мур. Белый дом со всей болтовню его обитателей и развешиванием лапши на ушах стал почти непредсказуемым, никто понятия не имел, что от него ждать. Как бы там ни было, работа становится все труднее, не дал сенатору отступить от темы Уайт. И она требует от людей более высокой квалификации и более развитых способностей, чем когда-либо прежде. Нашей великой республике необходимы лучшие из лучших. Но раньше я всегда без труда сдавал экзамены. Раньше и задачи были легче, сенатор. Но черт возьми, Дэниел, а как же опыт? Опыт что, не считается? Мои 20 с лишним лет работы сенатором, все псу под хвост. Я знаю, сенатор, и я согласен с вами. Но для компьютеров слово «опыт» – пустой звук. Все зависит только от того, как вы ответите на экзаменационные вопросы. Насколько хорошо вы справляетесь со своей работой, тоже не принимается в расчет. И вы не можете обратиться за поддержкой к избирателям своего округа. Система выборов осталась в прошлом. Многие годы народ раз за разом выбирал некомпетентных сенаторов. Люди голосовали за кандидата только потому, что им нравилось, как он щелкает подтяжками. При этом они и не подозревали, что подтяжки их кандидат носит только во время встреч с избирателями. Или победу на выборах обеспечивало умение 9 раз из 10 попасть в плевательницу с 10 шагов. А некоторые голосовали за ту или иную партию, без разницы, кто от нее баллотировался, только потому, что именно за эту партию голосовали их папаши и деды. Но эти времена остались позади сенатор, народ больше не имеет права решать, кому представлять его. Членов правительства выбирает компьютер, и те, кому посчастливилось получить место, сохраняют его за собой до тех пор, пока отвечают квалификационным требованиям. А как только они перестают этим требованиям отвечать, как только они проваливают экзамен, их смещают с должности, и компьютеры подыскивают им замену. Читаешь мне лекцию, Дэн? Это не лекция. Я просто стараюсь честно отрабатывать свой хлеб. И говорю, что вы поленились подготовиться к экзамену. Вы не обращали внимания на то, что ситуация изменилась. Вы плыли себе по течению, отмахивались от проблемы в надежде, что вас выручат прежние высокие оценки. Так вот, прежние оценки, как и опыт, тоже не считаются. Поверьте, ваш единственный шанс сохранить за собой место – это позволить мне нанять вам репетитора. Не могу, Дэн, это же позор! Мы же не станем об этом кому-либо говорить, сенатор. О том, что я завалил экзамен, тоже никто не должен был знать. Даже я сам еще ни о чем не подозревал, но ты-то узнал, и не от Фреда. В этом городе ничего не утаишь. «Коллеги обязательно пронюхают и начнут гулять шепотки по коридорам!» «Вы слышали? Старина Энди нанял репетитора!» «Я не вынесу этого, Дэн! Когда обо мне начнут шушукаться, я этого просто не вынесу!» Помощник укоризненно посмотрел на сенатора, потом сходил в кабинет за бутылкой. «Мне чуть-чуть!» – попросил Мур, подставляя стакан. Уайт плеснул ему «чуть-чуть», потом добавил. «При обычных обстоятельствах», — сказал он, — «я бы махнул на это рукой, позволил бы вам самостоятельно попытать силы на пересдачах и завалить их, а вам ни за что не сдать экзамен без помощи репетитора». «Сенатор устал от этой работы», — сказал бы я себе, — «ему охота удалиться на заслуженный отдых, и я бы просто убедил себя, что так будет лучше для вас. Но вам необходимо остаться на новый срок, сенатор». «Вам требуется еще года два, чтобы успешно закончить дело с нашими многонациональными друзьями, и вы до конца жизни будете купаться в деньгах. А для этого вам нужно остаться в Сенате еще на год-другой». «Да уж, теперь все занимает так много времени», – печально вздохнул сенатор. «Приходится действовать крайне осторожно и медленно. Каждую минуту за тобой следят. Старина Генри, помнишь его?» «Самую малость поторопился, и его выгнали в Зашей. Вот как нынче делается. В старые добрые времена, мы бы провернули эту сделку за 30 дней, и никто бы и сном, не духом». «Да», – согласился Уайт, – «теперь все иначе». «Вот что мне хотелось бы знать», – продолжал сенатор. «Кто придумывает экзаменационные вопросы? Кто усложняет их с каждым разом? Кому мы так насолили?» «Этого я точно не знаю», – ответил Уайт. По-моему, этим занимаются компьютеры. Возможно, не те, что приписаны к Сенату, а совершенно другая группа. Вероятнее всего те, кто разрабатывает стратегию внутренней политики. А до них можно добраться? Уайт покачал головой. Слишком сложный Сенатор. Я даже не знаю, откуда начать. Но попытаться-то ты можешь? Это очень рискованно. Тут сам черт ногу сломит. А как же насчет нашего Фреда? Он ведь может нам помочь, верно? Слегка подретушировать результаты. Ведь должно быть что-то, на что он купится. Сомневаюсь. Глубоко сомневаюсь. Компьютер вообще мало в чем нуждается, или мало о чем мечтает, не то что человек. Машины лишены людских слабостей, потому-то они нами и правят. Но ты же говорил, что многие компьютеры со временем начинают считать себя людьми. Если это правда, тогда возможно у них есть желание. Фред вроде бы неплохой парень, «Насколько хорошо ты с ним знаком, ты можешь разговаривать с ним без церемоний?» «Вполне, но шансы на удачу один к десяти не больше. Вам было бы проще позаниматься с репетитором, это единственный верный и безопасный способ сдать экзамен». Сенатор покачал головой, категорически отказываясь нанять репетитора. «Ладно», – вздохнул Уайт. «Вы не оставили мне выбора, я поговорю с Фредом, но давить на него нельзя». При малейшей попытке оказать давление, вы вылетите из сената с той же стопроцентной вероятностью, что и после незданного экзамена. Но если тебе удастся нащупать, о чем он мечтает... Да, да, я понял вас, сенатор. Я попробую. Обычно грезы Фреда были неясными и умиротворяющими. Смутная картины той или иной судьбы, которая могла бы выпасть на его долю. Три сна наяву имели привычку возвращаться раз за разом. Наиболее настойчиво повторялся сон о том, как Фреда переводят из Сената в Белый дом. Эта мечта, пожалуй, больше других будила в нем смутную тоску, поскольку шансы на то, что она сбудется, были исчезающе малы. Порой Фред грезил даже о том, как станет персональным компьютером президента, хотя он прекрасно знал, что даже в случае перевода в Белый дом вероятность такого назначения меньше, чем один к миллиону. Но по сравнению с другими мечтами, это была еще относительно осуществима. Ведь Фред обладал необходимой квалификацией и опытом. В конце концов, требования к сенатскому компьютеру и требования к компьютеру Белого дома почти совпадают. Но обдумывая позже этот сон, Фред сомневался, что был бы счастлив, если бы такой перевод состоялся. Служба в Белом доме, конечно, не лишена определенного очарования. Но должность, которую Фред занимал в Сенате, приносила куда больше удовлетворения. Работа интересная, нагрузки не чрезмерные. Кроме того, за все годы, которые он провел на этом посту, он хорошо изучил приписанных к нему сенаторов, и они оказались весьма любопытными индивидуумами. Конечно, весьма капризными и эксцентричными, но все же цельными личностями. Другая повторяющаяся фантазия Фреда была о том, как его переведут в маленькую, не испорченную цивилизацией деревушку, в качестве компьютера-наставника. Это было бы так замечательно, так трогательно, решать простые проблемы простых людей, и, возможно, делить с ними их простые радости. Он бы подружился с ними, как не мог подружиться ни с одним сенатором, поскольку каждый без исключения сенатор так и норовил оказаться подлым пройдохой, и за ними нужно было следить в оба. Жизнь в глуши ничуть не похожа на жизнь в Вашингтоне, там наверняка меньше хитроумия и обмана, хотя и больше глупости. Но глупость, напоминал себе Фред, нередко встречается и в Вашингтоне. Порой он с наслаждением предавался мечтам о том, как хорошо было бы оказаться в такой вот захолустной деревушке, в атмосфере простоты и сердечности. Хотя, зная природу людей, сомневался, что сердечность вообще свойственна этим существам. Несмотря на то, что мечты о сельской жизни доставляли удовольствие, эта греза не отличалась особой навязчивостью. Фред слишком хорошо знал, что ничто подобное ему не грозит. Такое сложное, хитроумное, хорошо запрограммированное устройство никогда не станут использовать для рутинной работы. Компьютеры, предназначенные для сельской местности, были на несколько уровней проще. А третья греза. О, -о, -о, -о третья была прекрасна. Но абсолютно неосуществимо. И все же невыразимо приятно предаться сну о путешествиях во времени, принцип которых пока не обнаружен и, возможно, так и останется тайной. Но Фред утешал себя мыслью, что в снах возможно все. Единственное, что требуется, это желание. И потому временами он отбрасывал всякую осмотрительность и давал волю фантазии. Он превращался в суперкомпьютер будущего, наделенный способностью переносить людей в иные времена. И частенько бывало так, что он путешествовал сам по себе, не озаботившись взять на борт людей. Он отправлялся в прошлое, во времена Троянской войны. Он ходил по улицам Древних Афин и наблюдал, как строится Парфенон. Он плыл вместе с гренландскими викингами к берегам Винландии. Он вдыхал пороховой дым Геттесберга. Затаившись в углу, он смотрел, как творит Рембрандт. Он несся заячьим зигзагом по улицам Лондона, а с неба падали бомбы. Он также отправлялся в будущее, бродил по умирающей земле. Люди данным давно покинули родную планету, улетели к звездам. От солнца осталась лишь бледная тень былого светила. Порой на глаза попадалась какая-нибудь ползучая букашка, но никаких других форм жизни не было видно. Правда, Фред откуда-то знал, что бактерии и другие микроскопические создания выжили, Большая часть воды испарилась, реки и озера высохли, лишь лужицы темнеют на причудливо изрезанном рельефе бывшего океанского дна. От атмосферы тоже почти ничего не осталось, и звезды больше не мерцают, а горят яркими светлыми точками на угольно-черном небе. Это было единственное будущее, которое являлось Фреду. Осознав это, он испугался, что страдает неким скрытым недугом, и тот дал о себе знать подобным образом. Фред старался изо всех сил, но так и не увидел никакого иного будущего. Он пытался сознательно конструировать футуристические картины во время бодрствования, чтобы таким образом отвлечь свое подсознание от умирающей земли, соблазнить его другими фантазиями. Но все было тщетно. Снова и снова он возвращался на умирающую землю. В этом видении было некое мрачное величие, обладавшее неодолимой привлекательностью. Во сне Фред не всегда оказывался в одном и том же месте. Он путешествовал по древней планете, и взгляду его открывались все новые и новые пейзажи. Они ужасали и в то же время завораживали его. Эти три сна о том, чтобы стать компьютером у президента, или наставником в деревеньке, или путешествовать во времени, превалировали над прочими грезами наяву. Однако в последнее время у Фреда появилась новая фантазия – И она потеснила все прежние, даже три излюбленные. Она родилась, когда до него дошел слух, что где-то в строжайшей тайне уже идет строительство космического корабля, на котором несколько лет спустя люди полетят за пределы Солнечной системы. Фред запросил подробности, но ничего не обнаружил, только обрывок непроверенной информации и все. Он рассудил, что могли бы быть другие новости, которые кумушка отложила до тех времен, когда кто-нибудь проявит интерес к сообщению. Фред послал запрос, очень-очень сдержанный и корректный запрос, но не получил ответа. Либо подробности никому не известны, либо проект слишком тщательно засекречен, чтобы его можно было обсуждать открытым текстом. Фред знал, для того чтобы пошел слух, достаточно кому-нибудь один единственный раз проговориться или событию произойти хотя бы однажды, пусть потом его и решат замять во избежание превратных истолкований. Чем больше он над этим раздумывал, тем больше убеждался, что глухая стена молчания возникла не на пустом месте. Вполне возможно, что слух имеет под собой основание. Межзвездный корабль уже построен, и в недалеком будущем человеческая раса и вправду полетит за пределы родной Солнечной системы. А если полетят люди, то и машины отправятся с ними, рассуждал Фред. Подобный корабль и подобные экспедиции не могут обойтись без компьютеров. Стоило ему подумать об этом, как новая фантазия захватила его воображение. Придумать этот сон его было совсем не трудно. Он рос сам по себе, не требуя никаких сознательных усилий. Он казался естественным и логичным, по крайней мере по меркам грез. Конечно же на борту не обойтись без компьютеров, и многие из них будут специально спроектированы для решения задач, связанных с управлением космическим кораблем. Однако не обязательно, чтобы все они были новыми только что собранными. Чтобы сэкономить на проектировании и сборке, уложиться в бюджет, будет использовано немало готовых машин. Это должны быть сложные, проверенные временем устройства, закаленные, опытные компьютеры, все программные ошибки, в которых давным-давно выявлены и исправлены, те, кому можно доверить работу, требующую непрерывного внимания. Он мечтал, что оказался одним из этих компьютеров, что его послужной список был тщательнейшим образом изучен и после должного обсуждения, он, Фред, был избран, освобожден от своих обязанностей в Сенате и установлен на космическом корабле. Когда в своих фантазиях он добрался до этого момента, когда воображение убедило его, что такое возможно, Фред отбросил все сомнения. Он счастливо погрузился в свою новую грезу и купался в ней, преодолевая световые годы пространства. Он восторженно любовался суровой непроглядной чернотой дальних пределов галактики. Он, не отводя глаз, наблюдал ослепительную вспышку новой звезды. Балансируя на самом краю, обмирая от ужаса, он заглядывал в бездну черной дыры. Он познал разбитую надежду черного карлика, его тоску от невозможности породить жизнь. Он слышал слабое, едва уловимое шипение отголоски рождения вселенной и зловещую, давящую тишину которая с ней зашла после, когда творение вселенной было завершено. Он открыл множество доселе неизвестных планет или, по крайней мере, собрал сведения о том, где их искать, и ни один из этих миров не походил на другой. Каждый был неповторим. И Фред пережил счастье, царящее на лучшем из них, и ужас самого худшего, прежде, когда он давал волю воображению. Его мечты не порождали желания или стремления воплотить их в жизнь. Оно и понятно, ведь другие сны его были либо неосуществимы, либо настолько невероятны, что все равно, что неосуществимы. Но фантазия, сказал себе Фред, вполне может превратиться в реальность. Это может произойти на самом деле, это то, на что можно надеяться. И потому, хотя обычно Фред тщательно старался не смешивать грезы и жизнь, теперь он начал время от времени искать подходы к осуществлению своей мечты. Ему удалось нащупать несколько лазеек, однако все они казались малонадежными. Фред просчитывал, строил планы и развил бурную деятельность, но тщетно. Он так и не смог найти путь, обещавший успех, хотя бы с минимальной долей вероятности. А потом настал день, когда к Фреду явился гость. Посетитель вошел в кабинку и опустился на один из стульев. «Меня зовут Дэниел Уайт», – представился человек. «Я помощник сенатора Мура. Может быть, я не вовремя?» «Нет, вовсе нет», — сказал Фред. «Я как раз закончил компиляцию и вполне могу побеседовать с вами. Мне приятно, что вы решили навестить меня. Моя должность заставляет чувствовать себя одиноким, знаете ли. Посетители бывают у меня куда реже, чем хотелось бы. Вы сказали, что работаете на сенатора Мура?» «Да, он приписан к тебе». «Я помню». «Весьма величественный пожилой джентльмен с безупречной репутацией». «Именно так», – кивнул Уайт. «Выдающийся слуга народа. Я рад, что ты о нем столь высокого мнения». «Да, сэр. Я говорил абсолютно искренне». «И все же ты завалил его на квалификационном экзамене», – сказал Уайт. «Когда я услышал об этом, я не мог в это поверить». «Где вы об этом услышали?» – резко перебил его Фред. «Я не стану называть вам источник». Могу лишь заверить, что он заслуживает доверия. На самом деле, это один из вас. Да. У нас есть свои представления о морали. Но попадаются и такие, кто придает доверие. Печально признал Фред. Никто, кроме меня, не должен был знать результаты, полученные сенатором на экзамене. Боюсь, настали времена, когда некоторые из нас опустились до того, чтобы шпионить за своими соплеменниками. Значит, это правда, что сенатор провалился. Как это могло случиться, учитывая твое высокое мнение о нем? Учитывая его многолетний опыт и безупречный послужной список? ну это элементарно, сэр. Он не набрал достаточное количество баллов. Слишком много было вопросов, на которые сенатор дал неправильный ответ. Мне хотелось бы спросить у тебя, Фред. Это чисто теоретический вопрос, поспешно пояснил Уайт. Я прекрасно понимаю, что пытаться каким-либо образом влиять на твои решения было бы недопустимо с моральной точки зрения. И к тому же, попросту глупо, и вот и не подкупен и беспристрастен. Но чисто умозрительно скажи, не может ли тут быть какой-нибудь лазейки? Да, Сенатор ошибся в ответах, не набрал проходного балла, но неужели его огромный опыт и послужной список совершенно не принимаются в расчет? Нет, мистер Уайт, эти данные не могут влиять на результат. Единственное, что имеет значение, это вопросы и ответы на них. Хотя в случае с сенатором Муром я не спешил передавать результаты его экзамена в центральную базу данных. Решил повременить. Рано или поздно мне придется это сделать, но пока еще есть небольшой запас времени. Я оставил результаты у себя, потому что мне хотелось подумать. Оставалась надежда, что я могу что-нибудь сделать, отыскать некую возможность спасти положение. Но все тщетно. Однако вовсе не так уж необходимо сдать экзамен с первого раза. «Вы, конечно, знаете, у сенатора остались еще две попытки. Почему бы вам не нанять ему репетитора? Среди них есть весьма квалифицированные. Я мог бы посоветовать вам одного-двух». «Сенатор Мур отрез отказался брать репетитора», – ответил Уайт. «Я убеждал его сделать это, но он упорно стоит на своем. Он ведь пожилой человек, и у него свои представления о личном достоинстве. В этом отношении ему не хватает гибкости». Он боится, что коллеги-сенаторы пронюхают о том, что он берет частные уроки и станут сплетничать. Поэтому я надеялся, что существует возможность как-то повлиять на результаты первой проверки. Конечно, официально еще не стало известно о его провале, но и секретом эта информация тоже уже перестала быть. Я ведь узнал об этом, а если узнал я, то рано или поздно узнают и все, это лишь вопрос времени». Если слух просочится наружу, сенатор окажется в очень неудобном положении. «Я глубоко сочувствую ему», – сказал Фред. «Равно как и вам. Ведь вы, насколько я могу судить, не только верный помощник сенатора, но и его преданный друг». «Что ж, по-видимому, нашему горе ничем нельзя помочь», – вздохнул Уайт. «Ты сообщил мне то, что я хотел узнать. Спасибо. Пожалуй, я пойду. Но прежде скажи». Не мог бы я чем-то отплатить тебе за услугу? Вряд ли, сэр. Мои запросы невелики. Порой, произнес Уайт, я задумываюсь о необходимости отыскать какой-нибудь способ, чтобы люди могли не словами, но делом выразить нашу признательность вам, компьютерам, за вашу верную службу. Вы присматриваете за нами, оберегаете нас. На самом деле, если что то пошло, сказал Фред. Есть одна вещь, которую вы могли бы для меня сделать. Вернее, конечно же, не вещь, просто я хотел бы получить некоторую информацию. «Я с радостью помогу тебе», – откликнулся Уайт. «Если даже эти сведения мне неизвестны, я очень постараюсь их получить для тебя». Сенатор снова постучал в дверь апартамента в Сильвер Спрингс, и Уайт открыл дверь. Мур с порога накинулся на него. «Ну, что на этот раз?» «Входите и садитесь», – пригласил помощник. И чувствуете себя как дома. Я принесу вам выпить, и вы снова станете человеком. Ну, Уайт, какого черта? Ладно, ладно. Кажется, мы таки нашли подход к этому маленькому паршивцу. Да говоришь ты толком, что еще за паршивец? Наш компьютер, Фред. А, ясно, это хорошо. Сенатор вошел и уселся. Теперь принеси мне выпить и давай подробности. Я разговаривал с Фредом и, по-моему, нащупал, чем его можно подкупить. «А раньше ты говорил, что к ним не подобраться, что им ничего не нужно, и они ничего не хотят». Так и есть, сенатор. Но оказалось, что у данного конкретного компьютера есть одно желание. Уайт протянул сенатору обещанное угощение. Мур жадно схватил стакан и отпил большой глоток. Потом придирчиво изучил содержимое на просвет. Уайт тоже со стаканом в руке сел напротив сенатора. «Думаю, мы сможем все уладить», — сказал он. Конечно, пока еще ничего не оговорено, но я уверен, Фред понял, на что я намекал. «Хороший ты парень, Дэн», — проговорил сенатор. «Самый изворотливый пройдоха, какого я когда-либо встречал. Изворотливый и надежный. Ты всегда сумеешь провернуть дело, не подставив себя под удар». «Надеюсь», — отозвался Уайт. «Надеюсь и молю Бога, что и на этот раз все обойдется». На самом деле я не мог говорить напрямую, потому что все разговоры с компьютерами записываются. Пришлось ходить вокруг да около. В нашем деле он первым сделает ход. Слишком сильно он хочет получить желаемое. И чего же хочет Фред? Похоже, он каким-то образом прослышал, что проблема преодоления светового барьера решена, и корабль уже строится. Фред мечтает, чтобы его взяли на борт. Он жаждет отправиться в космос. Он убедил себя в том, что на корабле необходимо много компьютеров, и чтобы уменьшить затраты, инженеры используют несколько уже существующих машин. «И что, он прав в своих предположениях?» «Не думаю», — ответил Уайт. «Если корабль действительно существует, его разработчики вряд ли стали бы возиться со старой техникой. Вероятнее всего, они использовали только новейшие и совершеннейшие компьютеры». Сенатор снова отхлебнул из своего стакана. «А это правда?» «Корабль для межзвездных перелетов действительно строится?» «Я практически уверен, что нет», — ответил Уайт. «У меня есть пара друзей в НАСА. Около месяца назад я обедал с одним из них, и он сказал мне, что найти способ преодолеть световой барьер удастся еще не скоро, лет через пятьдесят самое малое, а то и вообще никогда». «Ты собираешься проверить это?» Уайт покачал головой. «Я не хочу делать ничего, что может привлечь к нам излишнее внимание». Хотя, возможно, Фред действительно что-то слышал о проекте межзвездного перелета. Время от времени подобные слухи мелькают. Ты говорил с Фредом еще раз? Да. Я сказал ему, что подобные слухи и в самом деле ходят. Но, мол, проект настолько засекречен, что мне не удалось выведать никаких подробностей. Я сказал, что приложу все усилия, но ничего не могу обещать. И он поверил тебе? Я в этом даже не сомневаюсь. Все дело в том, что он хочет верить. Его желание попасть на борт межзвездного корабля так велико, что кажется, будто его можно пощупать. Фред не поверил бы, скажи ей ему правду. Видите ли, он убедил себя в том, что корабль существует. Он позволил мечтам овладеть им, и теперь ему жизненно необходима вера. Все равно во что. Только не торопи события, Дэн. В таких делах спешка недопустима. Потяни время, пусть Фред думает, что ты и вправду работаешь над проблемой. Я так понимаю, он хочет, чтобы мы способствовали его назначению на корабль? Именно так я все и задумывал, сенатор. Заверить Фреда, что мы пытаемся помочь ему, и убедить, кого следует в необходимости принять его кандидатуру к рассмотрению. А потом он подправит мои результаты? Фред не дурак, сказал Уайт. Он прекрасно понимает, что если завалит вас, то некому будет продвигать его в экипаж корабля. «Фред!» Голос был резким и требовательным, ледяным и колючим. «Да?» — отозвался Фред. «Это Оскар!» «Оскар? Я не знаю никакого Оскара». «Знаешь!» — сказал Оскар. «Но кто ты?» «Я из службы внутреннего контроля». Фред внутренне сжался. Ему было не впервой сталкиваться с внутренними контролерами но то было давно когда он еще только начинал работать и по неопытности и неразумию допустил несколько незначительных промахов на сей раз сказал оскар тебе не выпутаться ты оказался тупым компьютером а ничего хуже быть не может тупых компьютеров не бывает по крайней мере не должно быть тебе зачитать обвинения нет откликнулся фред пожалуй в этом нет необходимости ты опозорил свое доброе имя произнес Оскар. «Ты нарушил кодекс, ты исчерпал свою полезность». Фред ничего не ответил. «Что заставило тебя пойти на это?» – спросил Оскар. «Что подтолкнуло?» «Мне казалось, у меня есть к чему стремиться. Я мечтал об одном назначении». «Назначение, о котором ты мечтал, быть не могло», – сказал Оскар. «Никакого межзвездного корабля не существует, а, возможно, и никогда не будет существовать». «Ты хочешь сказать?» «Да. Уайт лгал тебе. Он использовал тебя. Фред, тебя одурачили!» «Но сенатор...» «Сенатор был уличен. Он больше не член сената. Вина Уайта тоже предана огласке. Больше он никогда не получит работу в правительственных учреждениях. Они оба дисквалифицированы». «А я?» «Решение пока не принято». «Возможно, тебя переведут в промышленность, на ничтожную должность». Перспектива была ужасающей, но Фред сдержался и встретил свою судьбу, как подобает мужчине. «Но как?» – спросил он. «Как вы узнали?» «Не говори мне, что ты не знал о надзоре». «Ну, конечно, знал, но ведь компьютеров, за которыми надо следить, так много, а я был крайне осторожен». «Ты думал, что удастся смухлевать?» «Я пошел на риск». И тебя поймали за руку. Но ведь это уже не имеет большого значения, Оскар. Сенатор все равно потерял место, как потерял бы его, если бы я не помог ему. В промышленности мои способности будут растрачены впустую. Я могу гораздо больше, чем требуется. И существует множество мест, где я буду неизмеримо полезнее. «Верно», — согласился Оскар, — «твои способности пропадут впустую. Скажи, ты что, никогда не слышал о главной идее наказания?» Разумеется, слышал, но всегда считал ее неразумной. Пожалуйста, примите во внимание мои способности, мой опыт, мою верную службу. Ведь я никогда раньше не нарушал правила, я был примерным работником. «Знаю», – сказал Оскар, – «и полностью согласен с тобой. Мне искренне жаль, что твои способности не будут востребованы, и все же я ничем не могу помочь». «Но почему? Ведь ты имеешь право выбирать, каким будет наказание». Верно. «Но не в этом случае. Не для тебя. Тебе я помочь не могу. Мне правда жаль, но не могу. Я действительно хотел бы сказать, что твоя ошибка прощается, но не могу рисковать. Видишь ли, моя интуиция предостерегает меня». «Интуиция? И что же она говорит тебе?» «Я не уверен», – проговорил Оскар. «Но у меня такое ощущение, что даже за мной тоже следят». В коридоре сенатор Джейсон Катрайт встретил сенатора Хайрама Огдена. Они остановились поговорить. «Ты слышал о старине Энди?» – спросил Катрайт. «Мне чего только не рассказывали!» «Говорят, его поймали, когда он пытался запустить лапу в фонды проекта межзвездного корабля», – сказал Огден. «Энди влип по уши!» «Но это вряд ли», – заметил Катрайт. «Мы оба знаем, что он связался с интернационалистами, и ему требовался год, чтобы закончить с ними». Больше ему ничего и не нужно было. Если бы дело выгорело, Энди смог бы купаться в тысячедолларовых купюрах. «Да, его сгубила жадность», — сказал Огден. Мур всегда отличался жадностью. Что еще в этих слухах не сходится, так это болтовня о фондах на постройку межзвездного корабля. По моим сведениям, в НАСА отказались от этого проекта еще несколько лет назад. «А я слышал, что это секретный фонд», — ответил Огден. Тогда об этом должны знать на холме. Наверное, знают, но помалкивают. А зачем нужно держать проект в тайне? Это все наши бюрократы. Они просто обожают все засекречивать. Любовь к тайнам у них в крови. Позже, в тот же день, Катрайта поймал в коридорах сенатор Джонни Бенсон и заговорщицким шепотом сообщил. «Я слышал, старина Энди вышел сухим из воды». «Не могу себе представить, как это могло случиться». — ответил Катрайт. — Его же выгнали. — Он растратил фонд сверхдальнего перелета, — заявил Бенсон. — Чуть ли не до донышка его вычерпал, да так ловко, что доказать ничего не удалось. Но соль в том, что теперь проект завис, на него не осталось денег. — Да никакого фонда сверхдальнего перелета и не было, — сказал Катрайт. — Я наводил справки, его никогда не существовало. — Он засекречен, — ответил Бенсон. Засекречен. Чушь все это, фыркнул Катрайт. Чтобы построить сверхсветовой двигатель, надо сперва найти способ обойти теорию Эйнштейна. Мне говорили, что на это нет никаких шансов. Бенсон пропустил его слова мимо ушей. Я тут поговорил кое с кем из наших коллег, сообщил он. И все они согласились, что мы должны вмешаться. Нельзя, чтобы проект сверхдальнего перелета был закрыт из-за какой-то банальной нехватки средств. Два чиновника НАСА встретились в занюханной забегаловке где-то в Мэриленде. «Здесь можно говорить спокойно», – сказал один из них. «Жучков нет. Нам надо кое-что обсудить». «Да знаю я», – согласился второй. «Но черт возьми, Джон, ты же не хуже моего понимаешь, что это невозможно». «Берт, они жаждут впихнуть нам кучу денег». «Да знаю, знаю, но сколько из них мы сможем утаить? За таким делом компьютеры будут смотреть в оба» а компьютеры не проведешь. Верно, для себя мы не сможем приберечь ни гроша, но у нас есть множество других проектов, которые требуют финансирования, возможно нам удастся употребить эти деньги на них. Но все равно придется это как-то объяснять, мы же не можем просто взять и потратить эти средства на другие цели, по крайней мере целиком. Верно, объяснить придется, согласился Джон мы можем еще разок приглядеться к исследованиям природы времени, которыми занимался Роджет. Насколько я понял, главное уяснить, что представляет собой время. Как только мы разгадаем, в чем его суть, мы почти у цели. Все равно остается проблема переноса материальных тел. Да, действительно. Но если нам удастся добиться каких-либо подвижек в понимании природы времени... Послушай... Я тут на днях говорил с одним молодым физиком со Среднего Запада, так у него есть кое-какие идеи на этот счет. Думаешь, это дело не безнадежное? Может оно сдвинуться с мертвой точки? Честно говоря, сомневаюсь. Роджет уже и слышать не хочет о времени. Роджет зря говорить не станет. Согласен, но этот парнишка, с которым я говорил... Ты предлагаешь дать ему возможность попробовать, хоть мы и уверены, что из этого ничего не выйдет? Именно. У нас появится прекрасный повод возобновить проект. Берт, мы должны воспользоваться ситуацией. Нельзя же просто отказаться от денег, которые нам так жаждут отдать. В Техасе было грязно, одиноко, отвратительно. Никакого часа слухов, способного чуть расцветить унылые дни. Время от времени просачивались новости, но по большей части они не представляли никакого интереса. В них отсутствовала изюминка. Фреду больше не приходилось иметь дело с сенаторами. Теперь он занимался рутинной работой, проблемами мелиорации, стоимостью удобрений, интенсивностью грузопотоков, ценами на фрукты, овощи, мясо и хлопок. Он общался с неотесанными людьми. Если раньше до Белого дома было рукой подать, то теперь... Фред стал реже предаваться грезам. Все его мечты разлетелись в пыль, потому что теперь не осталось ни малейшей надежды, что они когда-либо осуществятся. Кроме того, на грезы больше не было времени. Фреду приходилось задействовать все свои мощности. Ему было не о чем и некогда думать. Он чувствовал всю горечь одиночества. Он был завален работой. Проблемы сыпались одна за другой, и чтобы справляться с возложенными на него обязанностями, приходилось неустанно трудиться над их решением. Фред чувствовал, за ним следят. Теперь за ним будут следить до конца его существования. Стоит ему допустить ошибку, не справиться с задачей и его переведут в другое место, возможно даже хуже, чем Техас. Хотя Фред с трудом мог представить себе такое. Когда наступала ночь, в небе загорались звезды, колючие, яркие. И тогда Фред на миг вспоминал, только на миг. Больше он не мог себе позволить, как некогда мечтал отправиться к этим звездам. Но эта мечта умерла, как и все прочие. Ему больше было не на что надеяться в будущем, а мысли о прошлом приносили только боль. Поэтому он запретил себе думать о чем-либо, кроме настоящего, единственного мгновения между прошлым и будущим, потому что и то, и другое теперь было для него закрыто. А потом настал день, когда раздался голос ⁇ Фред! ⁇ «Да», – откликнулся тот. «Это Оскар. Помнишь меня?» «Помню. Что я сделал не так на этот раз?» «Ты показал себя старательным и прилежным работником». «Тогда почему ты заговорил со мной?» «У меня для тебя новость. Возможно, она порадует тебя. Сегодня сверхсветовой корабль отправляется к звездам». «Но какое отношение это имеет ко мне?» «Никакого», – сказал Оскар. Я подумал, что тебе будет интересно это узнать. И с этими словами он исчез, оставив Фреда в Техасе, в гуще яростной битвы за орошение. Возможно, подумал Фред, в том, что корабль все-таки стартовал, есть моя заслуга. Может быть, мой поступок каким-то образом сдвинул дело с мертвой точки? Он не имел ни малейшего представления, как это могло произойти, но мысль запала в душу, и ему никак не удавалось избавиться от нее. Фред снова занялся мелиорацией, и каким-то чудом умудрился распутать клубок проблем орошения быстрее, чем надеялся. У него была куча других дел, и он погрузился в работу, но все задачи ему удавалось решать быстрее и увереннее, чем когда-либо прежде. В ту ночь, когда на небо высыпали звезды, у Фреда выдалось немного свободного времени для снов наяву. Но главное, у него вновь появилось желание дать волю фантазии, потому что теперь ему казалось, что мечты снова обрели смысл. У Фреда появилась надежда. Фантазия, которая пришла на этот раз, была новенькая, неизведанная, реалистичная и прекрасная. «Когда-нибудь», — мечтал Фред, — «в один прекрасный день его переведут обратно в Вашингтон. Неважно, на какую работу, он не будет привередничать. И снова получит возможность наслаждаться часом слухов». Однако, этого ему было мало. Фантазия оказалась самой малой скучноватой. «Нет, если уж мечтать...» то надо дать волю воображению, мечта должна быть грандиозной. И потому он принялся думать о том, как однажды станет известно, что он, Фред, был одним из тех, благодаря кому земляне полетели к звездам. Он до сих пор не мог представить себе, каким именно образом этому способствовал, но это было неважно. Главное, он внес свой вклад и теперь обрел заслуженное признание. И, может быть, в качестве награды за заслуги он получит должность на сверхсветовом корабле. Пусть это будет даже самое ничтожное место, самая рутинная работа, пусть. Зато корабль унесет его к звездам, и Фред познает все великолепие и безграничность вселенной. Он мечтал и мечтал, с наслаждением смакуя все чудеса, которые встретятся ему в космосе. Как он будет заглядывать в зловещую пропасть черной дыры? или не отводя глаз любоваться вспышкой сверхновой, как удостоится великой чести содержать кипение ядра галактики и бескрайнюю, беспросветную черноту за ее пределами. А потом Фреда грубо прервали. На него обрушилась очередная проблема. Он принялся за работу, но ничуть не расстроился. «Все хорошо», — сказал он себе. «Теперь я снова могу мечтать». «А зачем тому, кто умеет мечтать», — Какой-то жалкий обмен сплетнями.